Эпилог. Дневник доктора Чарльза Стёрта. Спрингфилд или Нойс, 29 марта 1922 года. Сегодня утром я нашёл в сундуке свой старый дневник и некоторое время перечитывал его. Было холодное зимнее утро в Линойсе. В моём кабинете горел камин, и я раздумывал, а не бросить ли мне всю эту писанину в огонь. Однако по какой-то причине я не смог этого сделать. Более того, я добавил ещё одну запись: "Надеюсь завершить то, что не следовало начинать". Мы вернулись в Спрингфилд, город, в котором родилась Хетти, и я приобретаю новый опыт, работаю врачом в городе. Люди здесь столь добры и приветливы, что очень и легко понять, почему же мы покинули эти места. Мои дни заполнены практикой. Армянский фонд помощи начал сворачивать свою деятельность, а потом и вовсе закрылся. Я написал об этом Генри, а он ответил, что это было неизбежно, ведь и всяк липожертвование. Однако это терзает меня, как быстро мы всё забываем. Хотя говорит, что это вполне ожидаемо. Сердца и умы людей занимают другие дела и трагедии. И, наверное, она права. Тем не менее, пока я жив, армяне и их история не будут забыты. По крайней мере, в этой части света память об ужасающих событиях будет жива среди тех, кто пережил то страшное время. Вот в чём ирония: кто хочет забыть, не может этого сделать. Для членов моей семьи 4 года, проведённые в империи, не прошли бесследно. Томас сердит на весь мир, мечтает изменить политическую ситуацию. Роберт изучает медицину и хочет работать за рубежом. Девочки, наверное, выйдут замуж. Но Милли, которая тише всех и более склонна к размышлениям в последнее время, изучают юриспруденцию. Они скучают по сестре и иногда говорят о ней: "Я думаю, это неплохо". Конечно же, это хорошо. Иногда я пытаюсь представить, как сложилась бы наша жизнь, если бы мы не поехали в Тропизонт, никогда не покидали бы пределы Винойсы. Я размышляю над тем, чего же в действительности я хотел добиться. Когда я был молод, мечтал показать Хетти мир, но мир такой, каким я себе его представлял. Мир, в котором такие понятия, как хорошо, плохо, добро и зло, укладывались в рамки моего понимания. Сразу после нашего возвращения в Америку я впал в такую изнурительную депрессию, что не мог подняться с кровати или поесть, или даже общаться с моими детьми. Но теперь со мной всё в порядке. И именно благодаря хэтьти мир воцарился в моей душе. Я никогда не сомневался в том, что люблю свою жену, но только на протяжении этих долгих месяцев моей болезни я осознал полное значение этого слова. Моя прекрасная жена, которая потеряла дочь, невинность, пожертвовала своей молодостью, никогда не винила меня. Она простила меня. И я пытаюсь, Боже, как я пытаюсь простить самого себя. Интересно, удивляется ли она высокомерию человека, который думал, что знает всё лучше других. Человеку, который был уверен, что в силах спасти Армян Тропизонда, когда на самом деле он не мог сделать ничего, вообще ничего значимого. Иногда мы получаем весточки от Манон. Она присылает открытку на Рождество и поздравляет детей с днями рождений. Она по-прежнему живёт в Турции. в нашем старом доме в деревне и утверждает, что уже слишком стара, чтобы измениться. Да ей всё равно некуда податься. Разрушенная больница вряд ли когда-либо будет восстановлена и вновь откроется в том же качестве. Но Манон устроила врачебный кабинет в доме и старается как может. Я думаю, что она счастлива, если Манон вообще свойственно ощущать себя счастливой. В нескольких километрах от Трапезунда море выбросило на берег тело пола Оно пролежало в воде слишком долго, чтобы можно было понять, от чего он умер. Но местные власти утверждали, что его раны и переломанные кости были следствием ударов о скалы при падении. Манон похоронила его на старом кладбище рядом с лотти. Мне кажется, это вполне уместно. В прошедшие после нашего возвращения годы работа была огромным утешением и отвлечением для Хетти и меня. Я благодарю бога за этот честный труд и за людей из Спрингфилда, которые обеспечивают мою постоянную занятость. И я не думаю подолгу об империи. Бывают дни, когда я убеждён, что покончил с тропизонтом, и всё же он по-прежнему не отпускает меня. Мне постоянно снится один и тот же сон. Я вновь в деревне. Весна, лимонные деревья в цвету. Площадь заполнена людьми, Они поют и танцуют, как это было в день свадьбы Вардана и Киняна. Играет музыка, слышатся ритмы удэ и думбека. Все счастливы, как и должно быть. Я стою среди них, улыбаюсь и хлопаю в ладоши, как вдруг замечаю, что музыка затихла. И я вижу, как справа от меня все музыканты оркестра, старики, отложили инструменты, встали и начали исчезать в аллеях и боковых улочках. За ними пошли женщины, потом молодые девушки в летних платьях, фартуках и косынках. Я уже плачу, так как знаю, кто последует за ними дети. Как только я это осознаю, уже вижу, как дети исчезают в сумраке аллей, все один за другим. Я кликаю их, но они меня не слышат. Я пытаюсь их догнать, но не могу. И воцаряется тишина, жуткая тишина. Я стою на площади один, наблюдая за тем, как исчезает последний ребёнок. А теперь прибывают все три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к коринфянам, глава 13, стих 13. Послесловия. 24 апреля 1915 года. Армянская интеллектуальная элита Константинополя, столицы Османской империи, теперь Турции, была собрана в одном месте и расстреляна. Известные под именем Три младотурка, люди, правившие Турцией посредством Комитета единения и прогресса, продолжали способствовать систематическому уничтожению армян по всей империи. До конца Первой мировой войны было истреблено от полутора до 2 миллионов армян. Эти убийства стали первым геноцидом 20-го столетия. 24 апреля отмечается во всем мире как День памяти жертв геноцида армян.